Юлия Арниева. Последняя из рода Энтаров. Пролог. Фигуры в черных плащах появились перед рассветом, когда робкие лучи восходящего солнца едва очертили контуры застывшего мира. Их силуэты растворялись в предрассветной мгле, словно призраки, материализовавшиеся из ночного кошмара. Они двигались практически бесшумно, как хищники на охоте, быстро пересекая заиндевевший двор, проходя мимо спящей стражи, чьи размеренные вздохи растворялись в морозном воздухе. Минуя просторный зал с гобеленами, на которых тускло поблескивали золотые нити древних гербов, они безжалостно убили прикорнувшую у почти погасшего камина старого слугу, что верой и правдой служил господам более сорока лет. Его морщинистое лицо так и осталось безмятежным, он не успел понять, что произошло тенью проскользнули по темному коридору, где факелы давно догорели, оставляя лишь слабый запах смолы, и ворвались в первые покои. Спустя полчаса наемники, небрежно бросив к ногам предателя тяжелый кожаный мешок с монетами, звук которых казался похоронным звоном для древнего рода, также тихо исчезли в предрассветном полумраке а через минуту за их спинами разгорелось пламя, которое, словно голодный зверь, набросилось на замок некогда почитаемого и сильного рода энтаров. Огненные языки жадно лизали каменные стены, взбирались по башням, пожирая вековые деревянные перекрытия, превращая величественное родовое гнездо в погребальный костер. Глава первая. Пробуждение было не из В голове гудело так, будто по железному тазу ударили молотом, а эхо все никак не затихало, отдаваясь болезненной пульсации в висках. Во рту стоял металлический привкус крови, распухшую губу и рассеченную бровь нещадно саднило, а живот пылал так, словно кто-то развел там в костер. Попытка перевернуться на бок не увенчалась успехом. Чьи-то сильные, шершавые от мозолей руки придержали мои плечи, не позволив пошевелиться, а тихий, незнакомый голос предупреждающе зашипел. От этого шепота по моей спине тотчас поползли мурашки, а на лбу проступила холодная испарина. Медленно открыв глаза, первым, кого я увидела, был склонившийся надо мной мужчина с перекошенным зверским лицом, напоминающим маску демона. Икнув от страха и тотчас позабыв, как дышать, я с испугом смотрела на загорелое до да, темно-коричневого цвета, изрешеченное глубокими морщинами и белесыми шамами лицо, боясь пошевелиться. Его глаза, похожие на две темные бездны, неотрывно следили за каждым моим движением. Но каково было мое изумление, когда этот страшный до дрожи в коленях воин неожиданно ласково проворковал. «Пчелка моя! Здорово они нас сегодня потрепали!» «Ничего, старик Харди тебя подлатает!» «Что, Мел все-таки свалилась?» «И меня, гад, из-под тишка достал!» Но Барт его вырубил, донесся хриплый, Словно карканье ворона, голос справа. С левой стороны кто-то надрывно закашлялся, издав влажный булькающий звук и вскоре затих, оставив после себя гнетущую тишину. Гадар ушел. Глухим, будто из-под земли голосом, проговорил все еще возвышающийся надо мной мужчина. Его широкие плечи поникли, а в глазах промелькнула тень невыразимой скорби. Славным был воином. Спустя час меня бережно уложили на телегу, застеленную соломой и чистыми тряпками. Рядом со мной разместили еще несколько раненых, как оказалось, моих соратников по отряду наемников. Из обрывков чужих разговоров в моей голове постепенно начала складываться картина произошедшего. Мы сопровождали торговый караван, когда на нас напали разбойники». Мы отбились, но заплатили за победу высокую цену. Гадар был не единственным, кого мы потеряли в той схватке. Теперь, когда туман в голове немного рассеялся, я начала вспоминать детали боя. Разбойники напали на рассвете, когда караван проходил через узкое ущелье. Они выскочили из-за скал, словно демоны из разлома, не меньше трех десятков головорезов, Я помнила, как выхватила меч, как крикнула предупреждение. Первого бандита я сразила почти машинально. Отточенное движение, и клинок вошел под ребра. Второй оказался опытнее. Его удар я едва успела отбить. Но третий, зашедший сбоку, достал меня своим кинжалом. Удар пришелся в живот, и только крепкая кожаная броня спасла меня от смертельной раны. «Мэл, выпей!» – прервал мои воспоминания участливый голос Харди-лекаря. А вскоре моих разбитых губ коснулось что-то холодное – глиняная чаша с горьковатым отваром, от которого пахло полынью и еще какими-то незнакомыми травами. «Эй, Харди, как там бор?» – окликнул лекаря мой сосед со стоном, чуть приподнимаясь на локте. «Видели бы вы, как он отбил удар!» «Грязный гублин отлетел на добрых три метра. Если бы не подлый удар секирой, бор бы и второго порешил. Ушел к Иланам, бор». Чуть помедлив, ответил лекарь. Его морщинистое лицо на мгновение стало еще старше, а в глазах промелькнула тень скорби. Поправив сползшую со лба одного из наемников окровавленную повязку, он быстро ретировался, словно пытаясь скрыть свою печаль. «Веля выпьет, до да девок помнет. Всю дорогу об этом грезил», — глухим голосом пробормотал мужчина, откидываясь на спину. На его щеках блеснули слезы, которые он даже не пытался скрыть. Телега тем временем медленно тащилась по разбитой дороге, ее колеса то и дело проваливались в глубокие колеи, и каждый толчок отдавался острой болью во всем теле. Солнце нещадно палило, пыль, поднимаемая копытами лошадей, оседала на губах гойким налетом. Стараясь отвлечься от пульсирующей боли в животе, я прислушивалась к чужим разговорам. Мои товарищи, те, кто мог говорить, хвастались своими подвигами в бою. Кто сколько уложил врагов, кто какой удар отразил. Их голоса, хриплые от жажды и усталости, сливались с поскрипыванием колес и цоканьем копыт. Я же продолжала хранить молчание, лихорадочно пытаясь собрать воедино осколки своей памяти». Странное дело, я помнила этих людей, их загрубевшие от меча ладони и покрытые шрамами лица, но как будто смотрела на них чужими глазами, словно через мутное стекло. В голове крутились обрывки воспоминаний, тренировка с мечом до ломоты в мышцах, долгие переходы под палящим солнцем и проливным дождем, привалы у костра и сон под открытым звездным небом. Но самым пугающим было то, что я отчетливо помнила совсем другую жизнь. Помнила, как выходила из офиса поздним вечером, щурясь от яркого света фонарей. Помнила экран компьютера с мерцающими цифрами. Телефон, вибрирующий от бесконечных сообщений. Автомобили на запруженных улицах. «Как такое возможно?» В какой момент я перенеслась из современного мира в это средневековье, где главное оружие – мечи и луки, а транспорт – лошади до да телеги, где вместо запаха бензина воздух пропитан ароматом трав и конского пота. К ночи мы добрались до таверны «Пьяный гоблин» – примезистого двухэтажного здания из потемневших от времени бревен. Его окружал чистокол из заостренных кольев, а перед входом висел фонарь, разгонявший сумерки тусклым желтым светом. Едва мы толкнули тяжелые ворота, на которых был глубоко выбит древний знак защиты от демонов Нижнего мира, как из здания выскочил грузный хозяин, и его красный нос, испещренный сетью лопнувших капилляров, Напоминал перезрелую сливу, а затертый кожаный фартук был заляпан винными пятнами. «Боги милостливые! Опять раненые!» – всплеснул пухлыми руками мужчина, окидывая нашу измотанную процессию встревоженным взором. «Что ж такое-то на большаке-то творится? Третий раз за неделю!» «Разбойники совсем озверели, Торм», – ответил Базил, мой отец, бережно поддерживая меня под руку. Нам бы комнаты и горячей воды». «Для тебя все, что угодно, старый друг», – кивнул хозяин, тотчас крикнув куда-то в сторону кухни, перекрывая шум таверны. «Эй, Марта, тащи котел на огонь и чистые тряпки неси!» В общем, зале было шумно и накурено. С десяток грубо сколоченных столов были заняты путниками разных мастей, от простых крестьян в домотканых рубахах до таких же наемников, как мы, закованных в потертую кожаную броню. В углу за дальним столом громко спорили торговцы в богатых одеждах, позвякивая массивными перстнями окружки с элем, а рядом с ними расположилась группа охотников, чьи луки и колчаны были прислонены к стене. Густой дым от очага и трубок посетителей стелился под низким потолком, почерневшим от копоти, смешиваясь с запахом эля, жареного мяса и свежеиспеченного хлеба. В воздухе витал гул разговоров, звон посуды и взрывы хриплого смеха, а министрель в углу, молодой парень с копной белых волос и бледным лицом, наигрывал веселую песенку на потертой лютне. Его пальцы ловко перебирали струны, и подвыпившие посетители нестройным хором подпевали, размахивая кружками в такт музыки. А девица молодая в лес пошла гулять одна. «Здесь все как обычно», — Веселятся, пока другие кровью истекают, проворчал Базил. Его лицо потемнело от гнева, а в серых глазах сверкнули опасные искры. Но его голос тотчас изменился, стоило ему обратиться ко мне. Давай, копчелка, наверх. Тебе нужен отдых. Возражать не стала, мечтая поскорее остаться одной и хорошенько поразмыслить над всем произошедшим. Я благодарно кивнула и медленно двинулась к деревянной лестнице. Мне, как единственной девушке в отряде, выделили отдельную комнату, маленькую коморку под самой крышей, где слышался каждый порыв ветра и шорох, пробегающих по стропилам мышей. Через единственное окно, затянутое промасленной бумагой, пожелтевшей от времени, едва пробивался свет полной луны, рисуя причудливые тени на дощатом полу. Кровать была жесткой, но чистой, застеленной свежей соломой и грубым льняным бельем, а в углу стоял деревянный сундук для вещей, потемневший от времени и покрытый искусной резьбой. На стене висело небольшое зеркало в медной раме, отражающее пламя свечи. К нему я первым и направилась. Из тусклой поверхности на меня смотрело чужое и одновременно знакомое лицо. Высокое, Крепко сложенная девушка с огненно-рыжими волосами, струящимися по плечам, подобно расплавленной меди, и глазами, чернее безлунной ночи, обрамленными длинными густыми ресницами. Тонкие черты лица с высокими скулами, прямым носом и полными губами придавали ей благородный вид. А небольшой шрам, пересекавший левую бровь, только добавлял воинственности этому образу – не портя природной красоты. Миловидное лицо хранило следы усталости, но даже сейчас в нем проглядывала какая-то особая грация, не свойственная обычным наемницам. Но в памяти тут же всплыл другой образ. Хрупкая брюнетка с большими карими глазами. Ее тонкая фигурка казалась такой уязвимой в строгих деловых костюмах. Мягкие темные волосы, обычно собранные в аккуратный пучок, изящная шея, украшенная тонкой цепочкой с маленьким кулоном, миниатюрные руки с безупречным маникюром, которые никогда не держали ничего тяжелее чашки кофе или стопки документов. Кажется, я схожу с ума. Едва слышно пробормотала, с жадностью вглядываясь в отражение и тщетно пытаясь найти хоть что-то общее между этими двумя столь разными девушками. Спустя несколько долгих минут я, морщась от боли, обессиленно опустилась на потертый сундук. Прислонившись спиной к тонкой дощатой стене, прикрыла глаза и какое-то время просто слушала заунывное завывание ветра под прохудившейся крышей пока тихий, но настойчивый голос Базила не позвал меня к ужину. Через полчаса, насытившись горячей похлебкой с мягким хлебом и отказавшись от предложенной кружки крепкого Эля, отдав предпочтение душистому травяному отвару, чем немало удивила добродушную Марту, я вернулась в свою коморку, для надежности подперла скрипущую дверь тяжелым сундуком и опустилась на жесткую кровать». Сквозь накатывающую дремоту и шорох ночного ветра в стропилах уловила приглушенный разговор за тонкой стеной. Брондер негромко беседовал с Корхом. «Что-то не так с нашей Мел. Смотрит по-другому, будто чужими глазами, и молчит, словно воды в рот набрала». «Бой был тяжелый», — глухо отозвался Корх. «Всем досталось. Отоспится, оклемается. Не впервой». «Если бы все было так просто», — подумала я, проваливаясь в беспокойный сон, полный обрывков воспоминаний из двух совершенно разных жизней.